Но юноша пренебрег предостережениями отца и, увлеченный полетом, поднялся к самому солнцу. От солнечного жара воск растаял, крылья Икара рассыпались, и он упал в море, утонул. Дедал отыскал тело сына по перьям, плававшим по воде. Он похоронил Икара на пустынном острове, который с тех пор стал называться Икарией, окружающего море Икарийским. Оплакав погибшего сына, Дедал продолжил свой полет, благополучно достиг берега и поселился в Сицилии у царя Какала. Минос не примирился с бегством Дедала и приказал его отыскать. Но никому из последних критских царей не удалось узнать, где скрывается искусный мастер. Тогда Минос прибегнул к хитрости. Он объявил, что невозможно протянуть шелковую нить через все внутренние изгибы морской раковины и предложил желающим опровергнуть его утверждение. Царь не сомневался, что Дедал придумает какой-нибудь хитроумный способ и, обнародовав его, обнаружит свое место пребывания. Дедал не смог отказать себе в удовольствии подумать над сложной задачей и в конце концов нашел решение – привязал нитку к муравью и опустил его внутрь раковины. Муравей прополз по ее изгибам, протащив за собой нить. Дедал послал раковину с протянутой через нее нитью Миносу, и тот, выяснив, откуда ее прислали, двинулся на Сицилию во главе своего флота. Но этот поход закончился для Миноса гибелью, а Дедал дожил до глубокой старости, пользуясь почетом и всеобщим уважением. Арфей. Матерью замечательного поэта певца и музыканта Орфея была муза эпической поэзии Клеопа, а отцом сам Аполлон. В представлении древних народов искусство поэзии, способное овладевать душами людей, вселять в них печаль или радость, гнев или умиротворенность, было сродни чародейству. Поэта окружали особым мистическим ареолом. А в стихах видели отражение древних тайных знаний, современную мудрость и зашифрованные предсказания будущего. Поэт уподоблялся Богу, творящему из хаоса гармонию. Орфею приписывается изобретение кефары – струнного музыкального инструмента. Когда Орфей пел свои стихи, аккомпанируя себе на кефаре, его заслушивались и боги, и люди, и дикие звери – Камни сдвигались со своих мест, чтобы быть ближе к поэту, а водные потоки останавливались, боясь помешать ему своим шумом. У Орфея была жена прекрасной Нимфа Эвредика, которую он горячо любил. Однажды Эвредика со своими сестрами-нимфами танцевала на лесной поляне среди цветов. Вдруг из травы выползла ядовитая змея и ужалила ее. Укус был смертельным, прекрасная нимфа умерла. Орфей был в отчаянии и решился проникнуть в царство мертвых, чего еще никому никогда не удавалось, и вызволить оттуда любимую жену. Живым не было доступа в подземное царство, его вход охранял грозный страж, свирепый пес Цербер. Но Орфей своим пением зачаровал Цербера, и тот его пропустил. Певец предстал перед суровым владыкой царства мертвых, мрачным богом, Аидом ничего не стал говорить ему Орфей, а тронул струны кефары и запел о своей любви к Эвредике и о горе, которое он терпит в разлуке с любимой. Песня Орфея была так печальной и прекрасной, что жена Аида Персефона залилась слезами, а сам Аид согласился отпустить Эвредику. Владыка подземного царства предупредил Орфея, что он не должен смотреть на свою жену, пока не выведет ее на землю, в мир живых. Орфей пошел вперед, и Вредика следовала за ним, но, находясь еще в царстве мертвых, она оставалась бесплотной тенью, и ее шаги не были слышны. Орфей не удержался и оглянулся, чтобы посмотреть, здесь ли она. Запрет был нарушен, и Эвредика уже не могла покинуть подземного царства. Орфей вернулся на землю один. С тех пор радость ушла из жизни Орфея. Он искал уединение, его песни были печальны, и вся природа горевала вместе с ним. Бог вина и Дионис вах разгневался на печального певца и наслал на него своих верных спутниц, пьяных вакханок. Их вопли и крики заглушили голос Орфея и звуки его кефары, певец которому покорялись дикие звери и бесчувственные камни был растерзан толпой обезумевших от вина бакханок. Муза похоронили тело Орфея, а его дух сошел в царство Аида и навеки соединился с Авридикой. В VI веке до нашей эры в Греции возникло религиозно-философское течение орфизм, основателем которого считали орфеи. Орфисты утверждали, что многочисленные боги, которым привыкли поклоняться греки, на самом деле являются лишь внешними проявлениями единой божественной сущности. Позже, в I веке христианство образ Орфея иногда отождествлялся с образом Христа. Царь Эдип. Ливанский царь Лай и его супруга Иокаста долгое время были бездетны. Наконец, Иокаста забеременела, и Лай отправился к дельфийскому оракулу спросить о судьбе будущего ребенка. Ответ оказался страшным. Оракул предрек, что сын Лая и Иокасты, став взрослым, сделается убийцей своего отца и мужем собственной матери ужас охватил царя и царицу когда их первенец родился они приказали проткнуть ему сухожилие на ногах железными булавками отнести на гору кеферон и там оставить на горе паслись стада, принадлежавшие кар царю полиду пастухи нашли покинутого ребенка и отнесли своему господину полита его жена миропа усыновили найдееныша и дали ему имя Эдип, что значит с распухшими ногами. Эдип вырос в уверенности, что полит и и его родители. Однако в народе ходили слухи о сомнительном происхождении царского сына. И, наконец, дошли до самого Эдипа. Он отправился в Дельфы к Оракулу и спросил, царский ли я сын? Оракул ответил, что вопрошающий, несомненно, сын царя и царицы но должен остерегаться возвращения на родину, ибо ему суждено убить отца и жениться на матери. Эдип, считавший своей родиной Коринф, не мог не понять ответ Оракула превратно. Ужаснувшись пророчества, он решил никогда более не видеть ни родины, ни родителей и отправился странствовать. Злая судьба направила его Фивы. По пути он встретил знатного человека на колеснице. Надменный незнакомец оскорбил путешествующего пешком Эдипа, ударив его посохом. Юноша схватил палку и убил оскорбителя. Незнакомец был царь Лай. Так исполнилась первая часть предсказания Оракула. Незадолго до этого Фивы постигла страшная беда. На подступах к городу на высокой скале поселился Сфинкс. В греческой мифологии сфинкс – чудовище с человеческой головой и женской грудью, львиным телом и крыльями хищной птицы. В более ранних вариантах мифа сфинкс просто пожирал всех, проходивших мимо. В более поздних загадывал им загадку, кто утром имеет четыре ноги, днем две, а вечером три. Того, кто не мог отгадать загадку, он сбрасывал со скалы в пропасть. Ответа – На Намудренную загадку не знал никто, страх и печаль поселились в Фивах и их окрестностях. Когда произошла несчастная встреча Лая с Эдипом, ливанский царь как раз направлялся в Дельфы, чтобы узнать у оракула, как одолеть сфинкса. Фиванцы нашли тело своего царя и решили, что он был убит разбойниками. Лая с почетом похоронили, и временным правителем Фивах стал его Шурин Крионт. Крион объявил, что тот, кто избавит Фиву от сфинкса, получит царский престол и вдову царя и указту в жены. Тем временем Эдип достиг Фив, узнав Об обещании Крионта он отправился к сфинксу и победил его. В более древнем варианте мифа с оружием в руках, в более позднем разгадав его загадку. Разгадка такова, человек, будучи младенцем, ползает на четвереньках, в зрелые годы ходит на двух ногах, в старости опирается на клюку. Чудовище бросилось в пропасть, а Эдип стал царем и мужем Иокасты. Долгие годы прожил Эдип в неведении, что страшное пророчество уже свершилось, и он повинен в отцеубийстве и кровосмешении. От его брака с Иокастой родились четверо детей. И вот боги решили, что настала пора покарать Эдипа. Они наслали на фивы неурожай, голод и мор. Эдип призвал мудрого прорицателя Терезия. Прорицатель был слеп, но ему было ведомо и прошлое, и будущее, он знал тайны всех людей и понимал язык птиц. Эдип спросил Терезия, за что боги карают фивы, и Прорицатель открыл ему страшную правду. И Акаста, узнав, что была женой собственного сына, убившего своего отца, покончила с собой, а Эдип ослепил себя и навсегда покинул фивы сыновья, узнав о преступлении Эдипа, отреклись от него, лишь младшая дочь Антигона добровольно отправилась с отцом в изгнание. Долго бродили слепой Эдип, и служившие ему поводырем Антигона по свету, и, наконец, поселились вблизи священной рощи Эринни, богинь Мщения, которые, благодаря вмешательству Аполлона, в конце концов, смирили свой гнев, и Эдип мирно окончил свои дни.